Глава 14. Евгений Заславский внимательно слушал выступающего с докладом представителя разведки. Он находился в малом зале совещаний, где сегодня собрались лишь самые влиятельные семьи пояса. Те, кто в действительности управлял им. Небольшой совет, в который входило больше двух тысяч семей, считающихся элитой всего районного пояса, а всего лишь 28 из них. Малый совет. Те, кто действительно решал и определял политику. Таким образом, можно сказать о том, что нападение на наследников семей Заславских и Вороновых несколько месяцев назад было спланировано одержимыми магией заранее. Мы нашли отголоски их магии возле родового поместья Заславских и в окрестностях их территорий. Это также говорит о том, что у одержимых имеются связи внутри одной из семей Малого Совета. Это даже не доклад, а его имитация. Несколько месяцев расследования, и такой результат. С раздражением подумал Евгений, благо он не рассчитывал на то, что сегодня будет сказано что-то действительно важное. В отличие от разведывательного корпуса пояса, его люди уже вышли на след группы, напавшей на наследников, и на данный момент в главе семьи Заславских стали известны очень интересные факты. Очень похоже, что... Кое-кто из 28 семей малого совета начал собственную игру, чтобы усилить свои позиции не только внутри совета, но и всего пояса в целом. Устранить самых перспективных наследников, значительно уменьшить авторитет внутри совета или, чем черт не шутит, даже выкинуть из него несколько влиятельных семей. Пока выяснить, кто был заказчиком узаславских, не получилось, но Евгений был уверен, что это лишь вопрос времени. Очевидно, что распределение по лигам должно было происходить быстро. Ждать полноценного экзамена для нескольких тысяч человек, которые собрались на площади, не приходилось. Но при этом сам отбор обязан быть максимально прозрачным и признаваемым всеми участниками, в том числе и аристократами, которые, прямо скажем, не славились большой уступчивостью. Особенно, когда дело касалось сравнения их с простолюдинами вроде меня. Нас провели в одно из главных зданий кампуса, которое располагалось неподалеку и представляло собой самый настоящий дворец в необычном стиле. Место экзамена находилось внутри этого дворца в довольно длинном зале с колоннадой, уходящей далеко вперед. Сюда без труда полностью уместился первый курс все несколько тысяч человек и такое ощущение, что оставалось место еще для пары-тройки тысяч студентов. «Всем первокурсникам!» — в моей голове раздался чей-то голос, достаточно было лишь переступить порог зала. «Встать на места, очерченные кругом! Не задерживаться!» На выложенном гранитными плитами полу самого края зала я действительно увидел на равном расстоянии друг от друга ряд кругов. Студенты быстро занимали свободные места, особо не удивляясь происходящему. Впрочем, это касалось и меня. Подойдя к ближнему кругу, я спокойно ступил в него, приготовившись к началу испытания. Судя по тем источникам, которые мне удалось разыскать за несколько недель до приезда сюда, университет использовал какое-то магическое существо, способное измерить потенциал и талант мага. В чем была суть? Понятия не имею, но многие писали, что существо каким-то образом брало в расчет даже физическую силу студента. Яркая вспышка света прервала мои размышления, заставив сосредоточиться на происходящем. Вокруг меня появился слегка подрагивающий на воздухе, словно бы жар от костра, магический барьер. В голове вновь возник неизвестный голос. «Студент, используй всю силу и возможность, ударь по магическому щиту и попытайся уничтожить его. Сделай все для этого». Я не удержался от усмешки. Все было, как писали в тех источниках, которые мне удалось разыскать. Вот только, насколько я знаю, сломать этот барьер считалось крайне трудно для студента первого курса. Об этом говорило все, в том числе и мои ощущения. Магический щит содержал в себе столько амины, что хватило бы даже для сдерживания удара кого-то на уровне эксперта-мага. Но это лишь в том случае, если просто бить, не думая. Этот экзамен должен был выявить не только одаренных аминой студентов, но и тех, кто умел грамотно использовать имеющиеся у него силы или был одарен талантом управления магическими потоками. Интересное решение, но, как по мне, уж слишком стандартное, да? В любом случае, сейчас мне нужно сделать так, чтобы попасть во вторую лигу или, если получится, то сразу в первую. Как следует все обдумав, я решил, что даже соседство с аристократами, которые наверняка все без исключения метят в Первую Лигу, не столь важно по сравнению с теми плюсами, которые там обещают. Выдохнул, я сосредоточился на том, чтобы почувствовать разлитую вокруг природную энергию. Имелось ее здесь хоть и не так много, но более чем достаточно для того, чтобы разнести барьер в клочья. Буквально два месяца назад, прямо во время выпускных экзаменов, у меня получилось использовать атакующий потенциал природной энергии, чтобы превратить одно из деревьев Фоминского парка в труху. А позже, уже на самом испытании, соединив магию и духовную силу, пробить в укрепленной стене спортзала огромную дырку. Так почему бы сейчас не повторить это? Амина заборлила во мне, мысленным усилием я сформировал вокруг своей руки магическую ауру, сдерживая ее разрушительное давление. Секунда, две, и вот я уже волевым мысленным приказом сливаю магическую силу с природной энергией. В руке взрывается невероятная мощь, которую даже просто удерживать в узде тяжело, не то что управлять. На этот раз я уже куда лучше контролирую слияние природной энергии с магией и потому без особых проблем управляю самим ударом. Вокруг меня стремительно закрутилась сила, да так, что подняла самую настоящую яростную бурю внутри настолько ограниченного пространства. «Ну, посмотрим, как вам такое», — мелькнула у меня мысль рука, объятая магическим пламенем, бьет в щит. Миг и вот барьер уже передо мной покрывается сеткой трещин, но этого мало для того чтобы не дать экзаменаторам университета и тени сомнений в моих способностях, я усиливаю давление магическая преграда в буквальном смысле взрывается, разлетаясь крошевом исчезающих на лету осколков по всему окружающему пространству. получилось даже лучше, чем я предполагал. мне удалось то, что с точки зрения обычного первокурсника сделать очень тяжело. Ловлю на себе сразу несколько удивленных взглядов преподавателей-кураторов, которые присутствуют в зале для контроля за дисциплиной и предупреждения случаев жульничества со стороны студентов. Оставаясь невозмутимым, я шагнул вперед, выходя из-под купола барьера, осматриваясь вокруг. Кажется, мне удалось оказаться в числе первых, кто сумел разрушить щит. Интересно, этой демонстрации возможностей для меня достаточно, чтобы получить место в первой лиге? Впрочем, насчет того, что справился первым, я немного погорячился. Присмотревшись, увидел вдалеке невозмутимо прислонившегося к одной из колонн студента в форме аристократов. На меня он даже не взглянул, явно считая это ниже своего достоинства. Судя по тому, что барьер этого учащегося оставался нетронутым, он решил вопрос, в отличие от меня, непростой грубой силой. Еще одного студента, опередившего меня, я увидел в противоположном конце зала. Точнее, студентку. Отсюда трудно было разглядеть ее нормально, но, судя по форме, она, как и я, относилась к простолюдинам. Постепенно другие студенты также начали появляться, преодолевая свои барьеры. Естественно, не только я один подготовился, глупо так думать. Другое дело, что даже зная сам характер испытания, а их, судя по тому, что мне было известно как минимум больше десятка, Без определенных навыков, умений или силы преодолеть его, соблюдая правила, не так-то просто даже аристократам, чего уж говорить о простолюдинах. К слову о последних. Кроме девушки, опередившей меня, я больше не наблюдал ни одного простолюдина. Все сплошь аристократы. Некоторые даже умудрились, как и я, преодолеть барьер своей чистой силы, и это наглядно показывало их уровень. Как я уже говорил ранее. Простому первокурснику преодолеть установленный щит, используя лишь силу, крайне тяжело. И то, что среди аристократов имелись монстры, которые оказались способны разрушить барьер без помощи природной энергии, как это сделал я, заставляло несколько пересмотреть мои взгляды. Впрочем, тех, кто сумел выбраться за очерченный круг, все равно оказалось не так уж и много, не больше сотни навскидку. Что же касалось остальных студентов, то в лучшем случае многим удалось лишь сделать пару трещин в барьере. И на этом все. Само испытание продлилось не так уж и долго. На все про все хватило 30 минут. И даже распределение по лигам и группам было сделано очень быстро. Достаточно оказалось по окончании испытания нам выйти из зала, как объявили о том, результаты и списки уже вывешены возле главного здания кампуса, огромного учебного строения высотой в пять этажей и больше напоминающего мне воплощение города в миниатюре. Настолько там были впечатляющие масштабы. Ничего подобного раньше я еще не видел. Ни в этом мире, ни в родном. Даже дворцовым комплексом внутреннего и внешнего двора школы Меча было далеко до таких размеров. Я подошел к доскам с именами первокурсников. Напротив каждой фамилии значилась цифра от 1 до 3, заключенная в красный круг, четырехзначный номер группы и аудитория, которая временно закреплялась за ней. Вокруг уже собралась внушительная толпа и пришлось постараться, чтобы пробиться к нужной доске с моими данными. Благо, они были расположены по алфавиту и хоть с этим не возникло особых проблем. Андрей Глинка. Первая Лига. Группа 1700. Аудитория 299. Ну что же, можно себя похвалить. По крайней мере до конца года я обеспечил себя ресурсами и возможностями к улучшению своих магических навыков. Есть чем гордиться. Правда, это было сделано благодаря слиянию магии и природной энергии, но кто сказал, что это хуже чистой магии? Тем более, что внешне это ничем от использования чистой мины не отличается. Ладно, думаю, пора мне познакомиться с группой, хотя почему-то я уверен, что радушной встречи и хороших отношений с ними лучше особо не ждать. Разминая затекшую от попыток найти свое имя на досках шею, я двинулся спокойным шагом в сторону главного корпуса кампуса в этот момент путь мне преградили сразу три аристократа судя по форме такие же первокурсники это же ты третьим закончил испытание в полуутвердительной манере спросил один из них может и я может и нет спокойно ответил я им задерживаться откровенно не хотелось но не преградили мне путь и первый из тех кто уничтожил барьер похоже эта тройка меня не слышит какой то басяк без семьи рода «Есть предположение, что ты жульничал. Докажешь обратное?» Сказано это было спокойно, но я хорошо ощутил запрятанную в словах издевку и презрение. задумчиво протянул я, рассматривая молодого человека и его друзей перед собой. У меня имелись кое-какие сомнения, что эти ребята сами решили подойти ко мне. Складывалось впечатление, что их кто-то направил. Вступать в конфликт сейчас, на виду у всех. Кто-то явно хотел использовать этих придурков в качестве некой проверки. «И чего ты молчишь?» — начал было говорить парень, но споткнулся, когда я внезапно оказался прямо перед ним. Несколько слов, кинутых мной, не несли никакого смысла, но вместе с тем содержали в себе слабый отзвук природной энергии, которой у меня и без того сейчас оставалось не так много но заткнуть подошедших следовало немедленно. На нас и так уже смотрели все, без исключения люди возле досок распределения. Сила моего голоса мгновенно выбила всю агрессию из троиц, а самый главный горлопан и вовсе побледнел, оказавшись в фокусе действия природной мощи. «А теперь пропустите!» Все так же в полголоса сказал я им внутренне, с удовлетворением отмечая увядший внешний вид тройки юнцов.